Глава 7. Событие 61. Лето выдалось удачное, и Рудольф Глаубер понимал, что все почти их открытия сделаны по подсказке Петра Дмитриевича Пожарского. Но радости, когда получалось добиться желаемого результата, это никак не умоляло. Вот и на этот раз получили они таки этот едкий натор. Помог князь, конечно, помог. И что? Кому-то от этого хуже? Вон как отплясывает Франциск Меркурий Вангельмонт. Так вон, и отец готов прыгать до потолка. Да и подсказка ведь была, как почти всегда, не сильно и понятно. Князь посоветовал привезенную с залива кара бога с гол соль смешать с углем и прокалить. А оказалось, все гораздо сложнее. Понял ошибку как раз он, Иоганн. Все ведь на поверхности лежало. Если формула вещества известна и в ней есть оксид углерода то и нужно добавить карбонат какого-нибудь металла. И самый доступный – это известняк. Еще и температурами пришлось поиграть. Хорошо прошел опыт только в горне, при температуре, когда железо полностью покраснело и даже желтоватый оттенок приобрело. Дальше уже проще было. Остудили и залили водой, а то, что растворилось, потом снова упарили. Получили белый порошок. Как проверить, получилась ли сода, князь Пожарский рассказал. Нужно растворить ложку порошка в стакане воды и долить немного уксуса. Должны пойти пузырьки углекислого газа. Еще Петр Дмитриевич говорил, что таким способом можно получать газировку, напиток такой. Если в воде предварительно размешать немного варенья, то получится после добавки уксуса вкусный шипучий напиток. Потом целых три дня всю детвору Вершиловскую поили. Всем понравилось. Дальше с содой уже знали, что делать. Нужно опять ее до очень большой температуры нагреть, тогда углекислый газ должен совсем улетучиться и в остатке будет оксид натрия. Так и пробовали. Получилось опять при той же температуре, когда железо желтеть начало. Остудили, растолкли и обожглись все, причем обожглись холодными кристаллами. Теперь понятно стало, почему его князь едким натром называет. Едкий и жгучий по-русски одно и то же значит. С твердым мылом тоже особых проблем не возникло. жидкое это с обработкой жиров поташом давно научились получать. Теперь вместо калийной щелочи обработали натриевой, получили клейкую массу, снова нагрели и соленую воду влили. Комок мыла всплыл. Перетерли его, растворили в чистой воде и внесли те добавки из трав, что в жидкое мыло приспособились добавлять. Когда испарили воду лишнюю, то залили в формочки специальные, с вырезанными цветами и листиками разными. Вот после полного затвердения и получили красивые брикетики. Теперь пусть ученики уже технологию до совершенства доводят. Можно попробовать в разные цвета раскрашивать природными красителями, да ароматы всевозможные придумывать. Есть ведь и еще куча целых заданий от князя Пожарского. Нужно попытаться получить азотную кислоту, не обрабатывая дорогущую селитру серной кислотой, а из эмиака. Еще нужно с его помощью получить мочевину, а то стоящий рядом с химической лабораторией заводик по выпариванию мочи провонял уже всю округу. Ну и прямо завтра, 1 октября 1625 года, начнут они опыты по получению парафина из нефти и продуктов ее переработки. А сколько еще опытов интересных впереди, и все успеть хочется.